Почувствуйте покой. Достижение чувства успокоения и отдыха осуществляется с помощью многократного мысленного повторения фразы Я совершенно спокоен, отдыхаю фразу повторите 5-6 раз желательно на выдохе. Самовнушение проводите спокойно, дыхание при этом несколько рефлекторно замедляется, углубляется, а ритм сердца становится более спокойным и ровным. Затем можно перейти К следующему упражнению. Почувствуйте тяжесть. Мысленно повторяйте, моя рука очень тяжелая. Начинайте с руки, которая более развита. У большинства людей это правая рука, у левши левая. Фразу Моя рука очень тяжелая произнесите 5-6 раз подряд. Затем один раз фразу Я совершенно спокоен, отдыхаю для поддержания состояния дремоты. Затем вновь пять-шесть раз произнесите «Моя рука очень тяжелая», потом снова фразу «Успокоение» и так далее. Добившись ощущения тяжести в одной руке, вызывайте это ощущение в другой, затем в обеих руках одновременно, далее в обеих ногах, затем в обеих руках и ногах одновременно, далее во всем теле. Чувство тяжести возникает в данном случае благодаря релаксации, расслаблению. Подключайте также к фразе «самовнушение» зрительные образы. Например, представьте, что руки — гири, что в руках — ведра с песком и так далее. Добившись четкого ощущения чувства тяжести, можно перейти к следующему упражнению. Почувствуйте тепло. Это упражнение направлено на улучшение притока крови к органам и капиллярам кожи. Используйте фразу «моя правая». Левая рука теплеет. Далее ощущение тепла в различных частях тела вызываете в той же последовательности, что и ощущение тяжести. Образное представление может быть следующим. Одновременно со словом «теплеет» должен возникнуть яркий мысленный образ того, с чем ассоциируется тепло, баня, солнце и так далее. После выполнения упражнения можно приступить к лечебному самовнушению, например, по снятию болезненных симптомов улучшению функций органов и систем, очистке организма от радионуклеидов и шлаков, повышению защитных сил и т.д. Выход из аутогенного погружения осуществляется в следующей последовательности. Разработайте отяжелевшие в результате самовнушения руки в локтевых суставах и в кистях. Сделайте глубокий полный вдох, на выдохе откройте глаза с пожеланием себе бодрости, и отличного самочувствия. При соблюдении такой последовательности человек возвращается в обычное бодрствующее состояние. Если же сразу открыть глаза, что является наиболее распространенной ошибкой, то это затруднит последовательный и полный выход из гипнотического состояния и может снизить эффективность тренировки. Аутогенную тренировку рекомендуется проводить 2-3 раза в день по 10 минут. Если после нескольких занятий аутотренингом вы почувствовали, что с каждым днем ваше самочувствие улучшается, то можете считать, что этот метод вы усвоили. Не рекомендуется заниматься аутогенной тренировкой при острых заболеваниях и при резком обострении хронических болезней, а также в течение трех дней после употребления спиртных напитков.